Глава седьмая. Дверь распахнулась, и в свете прожекторов по коридору заметались несколько небольших червей, не зная, бежать им или нападать. Джим выстрелил поляризационным боезапасом, и уцелевшие черви бросились в рассыпную. Одни забились в щели, другие унеслись прочь. «Тони, я вхожу». «Порядок, я замыкающий». «Офицер». «Через пятьдесят метров будет поворот направо. Там есть ниша. В ней крупные черви», – сообщила Витара. «Благодарю, мэм. Следите, чтобы ваши люди не растягивались». «Мы не люди. Мы гелисы. «Да, мэм, конечно». Шум шагов отдавался эхом в длинном коридоре. Освещения здесь предусмотрено не было, хотя стены строили основательно, из хорошего бетона. «Откуда вам известен этот лабиринт?» – спросил Джим. «Он входит в сеть эвакуации. Теперь уж можно об этом говорить». «Как насчет второй двери? Блокировать?» – спросил Тони. Он прикрывал группу стыла, а рейдеры могли увязаться за ними в коридор. «Неизвестно, что за задачи поставили перед ними». но, скорее всего, им было приказано убивать всех, кто мог предоставить легионерам прямую информацию о водородном процессоре. «Подожди, сначала выясним, что нас ожидает за поворотом». «Жду!» Джим придержал Витару. Та послушно остановилась. Затем поднял манипулятор так, чтобы датчики могли получать отраженные волны от врагов, которые, возможно, скрывались за углом». На экране появились какие-то сполохи. Определенно это были черви. Чтобы разжечь их аппетит, Джим выстрелил парой ослепляющих снарядов. Такими тони глушил стрелка. А затем послал пару поляризующих. Расчет оказался верен. Развернувшийся навстречу вспышкам огня червей, нанизала на светопроводящие нити. Несколько их аннигилировали с громкими хлопками. А остальные ретировались в глут коридора. Джим выглянул из-за угла и перевел дух. До следующего поворота было чисто. Тони, блокируй дверь! крикнул он. Уже делаю, отозвался напарник. Как просто у вас все получается, заметила Витара. Технологии! Ответил Джим, невольно окинув мысленным взором весь тот период, в течение которого онистони и множество конкурских спецов работали над различными средствами, способными справиться с коварными тепловыми и оптическими червями. Неудачи на боевых испытаниях грозили им гибелью, ведь лабораторных червей не существовало, так что испытывать очередные новинки приходилось в реальных условиях. За очередным поворотом Джим увидел лежавшее поперек коридора тело Геллеса. «Это один из наших, Легерблот. Он пошел в разведку и не вернулся», – пояснила Витара. «Понятно», – сказал Джим, отмечая, что скрученное тело погибшего Геллеса было защищено световодной сеткой. Однако это ему не помогло. «Может, отказал резонатор?» «Почему сеть не спасла его?» – спросила Витара. «Боюсь, мы этого уже не узнаем», – уклончиво ответил Джим, хотя прекрасно представлял себе, что могло уничтожить защищенного Гелиса. Это мог быть большой червь, такой большой, что смог полностью замкнуть защитную снасть своим телом. Но говорить это Витаре Джим не стал. Лишние страхи группе были не нужны. Ведь перепуганные женщины могли отказаться идти дальше. Кто тогда расскажет напарникам об интересующем их процессоре? А интуиция подсказывала Джиму. «Витара знает достаточно, чтоб удивить их».